Конница ушла далеко в поле, оттуда к реке прилетал степной ветер, пахнувший травами, мятой, горьковатым запахом полевой полыни. На берегу росли дубы, и над ними часто пролетали лебеди. Воины пускали в них стрелы, и пронзённые птицы падали на землю, широко раскинув огромные крылья. Владимир в голубом воинском плаще, скрестив руки на груди, наблюдал за этой забавой. Я сидел на камне под прибрежным дерном, с раскрытой книгой Иоанна Геометру в руках, и смотрел на быстрое течение воды, символизирующее у поэтов бренную человеческую жизнь, на голубоватую даль, и взгляд мой легко представлял в тёмной листве дуба желуди, творимые природой осенью с таким изяществом, но служащие пищей свиньям. Однако всюду глаза мои искали Владимира О чём он думал в эти минуты? Вспоминал запёкшийся от поцелуев рот Анны и её нежные руки. Сколько любовниц он целовал по праву победителя: смуглых пленниц из шатров, сделанных из верблюжьей шерсти, сероглазых славянских дев, холодных варяжских дочерей, черноглазых хазарок, христианках из Херсонеса, Ш чем была для него женщина добычей войны. но увидев наши преклонения перед порфирой гениттой и услышав почтительный шёпот армяев в её присутствии он понял что анна не такая как другие князь смотрел на неё любящими глазами и она улыбалась ему в ответ с нежностью неужели она забыла в его пятях армянской гордости мы только что перешли последний порог Ниже по течению ещё был слышен его шум, похожий на отдалённый ропот моря. Ладистая ли у берега, уткнувшись птицеобразной грудью в песок, вечернее солнце уже покрывало речные струи пурпуром, на фоне заката отчётливо застыли в воздухе чёрные кони-квадриги и тонкие ноги красиво согнутые в лёгком порыве бросали в пространство восемь подков, и было видно каждое остриё на солнечной короне героя. На берегу дымились костры, на которых русы жарили добычу лесной охоты огромных чёрных вепрей. Запах жареного мяса смешался с дымом, с вечерней свежестью воды. Мимо прошла группа воинов со смехом простодушных людей. Мне рассказывали, что оставляя свой дом, они никогда не запирают двери на замок и оставляют на столе хлеб и молоко, чтобы случайный путник, постучавшийся в дверь в их отсутствие, мог утолить свой голод. Мне приходило в голову, что это может быть и есть тот золотой век, о котором мечтает человечество. Я уже не был юношей и знал, что всюду есть страдания и заботы о насущном хлебе. Подперев рукой голову, откинув в полы простого дорожного плаща, который мне посоветовали взять в далёкий путь в Фирсанес, я сидел на круглом камне и смотрел на полуголых воинов, напоминавших мне тех варваров, которых я случайно видел в далёком Риме на какой-то колонии. Они рассекали туши животных, чтобы приготовить ужин. Листва дубов была в слоистой, густой дымке от костров, когда мой взор находил на реке небольшой ромяльский корабль доставленный с такими усилиями в русский предел я отворачивался чтобы не терзать себя на том месте где стояла хеландия на берегу были разостланны ковры и владимир сидел рядом с анной окружённый друзьями с которыми он делил сражение и пиры по заведённому обычаю они пили вино из рогов или глиняных чаш слепцы, те самые, что пели во дворце стратега, опустив на грудь седые бороды, перебирали струны гуслей. В тихом вечернем воздухе до меня ясно доносился звон струн, голоса, бульканье изливавшегося из сосуда вина. Владимир крикнул лирникам: "Спойте нам песнь про синий Дунай". Слепцы рванули струны, Князь слушал их, закрыв глаза, позабыв о Турьем роге, который друзья предлагали ему осушить. Когда слепцы начали строфу о великом русском герое, всю жизнь мечтавшем о Синем море, о далеких странах и южных плодах, и погибшем где-то недалеко от здешних мест на берегах Борисфена, Владимир опустил голову. Анна смотрела на него со страдающими глазами, как будто она была не порфирогенита, а самая обыкновенная женщина стирающая на портомоине одежду своего мужа на широкой реке стояла необыкновенная тишина нарушаемая только шумом далёкого порога угомонились птицы сильнее запахло речной сыростью далеко в степях ржали скифские конь в этой тишине особенно звонко рычатали струны и звучали голоса слепцов они пеле тогда святослав воззрел на солнце в последний раз вздохнул он и рухнул как дуб проходивший мимо пресвитер анастас сказал мне по-гречески патрике чтением услаждай душу я не пожелал ответить ему и отвернулся вид этого изменника был мне ненавистен но анастас продолжал Книжные слова утешают нас среди горестей. Каких горестей не выдержал я? Разве мало огорчений выпало на долю Рамеев в последние годы? Рамеев непобедимы, сказал я. А тебя, предавшего христиан, ждёт гиена огненная. Анастас постучал пальцем по полбу. Рамеи хитрек как змей, но разум их мал. Почему ты, ослеплённый злобой, называешь меня предателем? Я не предатель, а служитель русской земли. Пользуясь надёжной защитой от кочевников, вместе с русскими воинами в Киев направлялись из Херсонеса и других таврических городов многие купцы. Среди них был и иудей по имени Авраам. Он ехал с тремя сыновьями в Киев по торговым делам. хотя он был изрыльтяненным, но я не пренебрегал беседами с человеком, видевшим столько на земле, и расспрашивал его о стране Владимира. "Славян много, как песчинок на морском берегу", говорил Авраам. "Если найдётся человек, который объединит их и положит конец их распрям, они будут непобедимы. По обычаю хазарских купцов Авраам носил меховую шапку, длинный кафтан, опоясанный пёстрым платком, широкие штаны, борода у него была как у библейского патриарха. Удастся ли это Владимиру, спросил я. Авраам пожал плечами. никому не известно, какая судьба приготовлена для русов. Хазары рассказывают, что первая русская воина родила птица Оттого-то они и бросаются с такой яростью на врагов. Страшные люди. Посмотри на эти мышцы. Кто может противостоять такому народу? Была Хазария, страна полная золота, и нет теперь Хазарии. А они как песок морской. Сегодня неприятель сожжет их город, а завтра они построят новый. Они неуязвимы в своих огромных пространствах. Рассказ о собаке поразил меня. В своё время я читал, что первого романа вскормила волчица. Совпадение или подражание? Я снова пошёл к тому месту, где пировали воины, хотя в последнее время избегал вина по причине слабого здоровья. Слепцы кончали песню: "Не забудем мы твоих великих дел, твоих трудов за русскую землю". Русская земля Откуда она родилась в этих пространствах? Откуда возникла громоподобная музыка? Это нового мир из ледяного небытия? Вы мы не понимали, мы проглядели, а теперь уже ничто не может остановить бег истории. Ночь путюшественники провели под открытым небом, одни на берегу, другие в ладьях, завернувшись в плащи и овчины. Над Борисеном стояли звёзды, в прибрежной роще фыркал какой-то дикий зверь. Я решил провести ночь в ладье. Она покачивалась на воде как колыбель, но я не мог уснуть, хотя долгое путешествие утомило меня. Всё было спокойно вокруг, и один раз я услышал с той стороны, где стояла ладья Владимира, счастливый женский смех. Рядом со мной лежал магистр Леонтий. Было нелегко в его годы предпринимать такое утомительное путешествие, но он мужественно переносил все тягости, выполняя волю благочестивого. Под другой овчиной кашлял Дмитрий Ангел. Слышно было, как иногда в воде плескались огромные рыбы. Чувствуя, что мне всё равно не уснуть, я стал перебирать в памяти события и картины путешествия. Оно было странно, как сон. В вепре, выбегающей из дубовых рощ на водопой к реке, горы рыб, уловленных сетями, квадрига, ползущая на катках по берегу Борисфена. Больше всего мой ум занимал Владимир. Князь стоял перед мной как живой. Этот человек может решиться на самое трудное, обратить свою страну в христианство. пойти войной на Константинополь, казалось, ничего нет на земле, что могло бы остановить его. В его голубых глазах пылала прекрасная решимость. С каким искусством он обошёл все козни наших хвалёных магистров, и есть в нём какая-то звидная лёгкость великодушия. Я слышал однажды, как он говорил на перу: "Что мне серебро? Серебром я не куплю себе друзей". а с ними найду достаточно серебра и золота не пейки из рогов и глиняных кубков а пейки из серебряных чаш по его приказу отроки принесли из ладей серебряные чаши и князь дарил их воинам В тот вечер пировали до полуночи. Я с большим трудом добрался с магистром и Дмитрием Ангелом до своей ладьи, хотя тайком, и выплескивал вино из чаши на землю, а Владимир, как будто бы и не было пира, потребовал коня и уехал в ночное поле. С ним отправились другие воины. Когда взошло солнце, они вернулись, звеня оружием, пахнущим зверем. росой, конским потом. Снова мы двинулись в путь, и опять мимо поплыли блаженные берега Борисфена. Владимир спешил вернуться в Киев, торопились и гребцы, стасковавшиеся по оставленным семьям. Уже руки их покрылись мозолями, но они неустанно гребли, и мускулы играли на обнаженных спинах, Была последняя остановка в пути на ночлег. По обыкновению русцы развели костры, чтобы приготовить пищу. Как всегда, Владимир куда-то ускакал со своими воинами. Я видел, как серый в яблоках конь, перебирая высоко ногами и выгибая шею, взбирался боком на береговую кручу, и ветер развивал его белую гриву. Длинный меч брецал о позолоченной стреме, грызя у дела, конь побеждал крутизну. Вероятно, они отправились на очередную звериную охоту или разведать всё ли спокойно в полынных степях. Анна сошла на берег со своими патрикианками и греческими прислужницами. Утомлённая путешествием, её приближённые женщины с радостью ступили на берег, бродили у воды, лукаво переглядываясь с северными воинами. Я стоял у дуба, когда Анна проходила мимо. Под ее зелеными башмачками хрустели камешки. У меня сильно забилось сердце. — Здравствуй, Патрикий, — сказала она тихо, и в ее глазах мелькнул женский огонек. Она очень изменилась за последние дни. Стала радостной и спокойной, и грудь ее дышала мерно и глубоко. Порфира Генита улыбнулась мне. Может быть, она вспомнила о моих безумных словах, Во время путешествия в Херсонес я поклонился ей, как положено высокому званию Порфирогенита, и сказал, — Скоро мы прибудем в Киев, госпожа. По прибытии в этот город мы оставим тебя и возвратимся в рамейские пределы. Повели рабу твоему. Я осмелился взглянуть на нее. Ее лицо было похоже на неправдоподобный сон. нарушался благочестивый порядок в жизни вот дочь веселивса не в благоговейной тишине гинекея а на берегу древней реки русов и я простой смертный обращаюсь к ней с докучными словами листья дуба прошелестели от прилетевшего ветерка а анна глубоко вздохнула уже вокруг веяло северной свежестью и вдруг она прошептала Как хорошо здесь. Ноздри её трепетали. Увы, багряна родная променяла славу Рима на скифское царство, а сердце её веселилось. Она опять улыбнулась и закрыла на мгновение глаза, вспомнила руки князя, ласкавшие её смуглые плечи. Едва взглянув на меня, она пошла дальше, кивнув мне головой, а атладей ко мне приближался Анастас. Не желая встречаться с ним, я отошел, но пресс-витер крикнул «Устал, Патрикей!» Ромея привыкли к мягкому ложу. Не глядя на него, я ответил «За тридцать скифских сребреников ты продал, христиан!» К счастью, ко мне спешил Дмитрий Ангел, уставший от путешествий, больной, но с необыкновенной жадностью воспринимавший все новое. Он был взволнован открывшимся ему миром. Какая прекрасная река, какое обилие рыбы, думал ли я, когда читал у Багра народного о Борисфельнь, что поплыву по его водам. К чему всё это, Дмитрий, когда на душе так печально? Выпей чашу вина или вспомни что-нибудь забавное. Нет, как благодарен я небесам, что посетил русский мир. Такие храмы я построил в Киеве, сколько здесь богатства скота, мёда, мехов, золота. Он был прав, на берегах этой реки цвела жизнь полная изобилья. Над русской землёй веял совсем иной воздух, чем на наших формах. С какой радостью вдыхала его Анна. А мне был милее наш строгий, рамейский мир с его канонами и правилами, литургиями и церемониями. Он был совершенен, как купол Софии, и в центре его сиял Василевс, хранитель вселенских соборов. Русский воздух был не для меня. Он волновал, манил в туманные дали, где сероглазые девы пели грудными тёплыми голосами, и среди полынных полей ржали скифские кони. В одно раннее утро, когда ещё слалса над рекою туман, мы приплыли в Киев. Последний переход турсы гребли даже ночью, потому что сгорали от нетерпения увидеть поскорее родные очаги. Протерев глаза, мы рассмотрели на высоком берегу странный бревенчатый город. На земляных валах стоял частокол, над ним занималась холодная гиперборейская заря. Проснись, магистр, разбудил я Леонти. Вот и конец нашего путешествия. После сна утренний воздух ледянил кровь. Кутаясь в плащ, магистр отогнал сонные видения и стал шептать положенную молитву. Так он начинал свой день. Даже совершенно изнурённый путешествием, он не забывал об этом. А я с любопытством смотрел на легендарный русский город над стрехами его домов поднимались утренние дымы, а на берегу нас ждали толпы народа, а из раскрытых Настюш ворот в приземистой бревенчатой башне выбегали всё новые и новые толпы и устремлялись к реке. Лодьи с разбегу приставали к берегу, и воины по колено в воде вытаскивали их на песок. Люди весело перекликались по поводу благополучного прибытия, воины бросали и злодеи на землю, охапки материи, оружия, одежду. Тысячи женщин сбегали с горы с радостными криками, они были в белых рубахах, расшитых узорами около шеи, и на рукавах, и в разноцветных сарафанах. На шее у них звенели ожерелья из серебряных монет или зеленые и синие бусы, у которых был какой-то особенно радостный вид. Мужья, братья, сыны протягивали им навстречу руки. Среди шумы и радостной суеты воины вручали жёнам подарки. Один развернул перед возлюбленной вышитую грифонами материю, и она стыдливо отворачивалась от подарка, как будто бы страшась той награды, которую от него потребуют. Другой показывал жене шитые жемчугом греческие башмачки, и жена с восхищением смотрела на них, сжимая руки. но не всем суждено было вернуться старуха плакала обняв волву руками должно быть сын её остался в ромейской земле молодая женщина с лицом небыкновенной нежности увешанная бусами и монетами заламывала руки билась в рыданиях на земле а сидоус и воен хмури брови держал перед ней в руках меч убитого мужа его секиру обшитую мехом шапку